Глава 5. Внимание! Вы входите в условно опасную зону P21.A3.55, полигон 55. Под громкие выкрики командиров мы ни на секунду не задерживаясь около портала бегом понеслись в сторону сооружений. Температура окружающего воздуха ощутимо упала. С неба падали редкие снежинки. Охреневший организм резко сократил теплоотдачу. Сержант первым добрался до здания, подождал прибытия всего отделения и поднял руку, привлекая внимание. «Итак, дебилы, ваша сегодняшняя задача очень проста. Там...» — сержант указал большим пальцем себе за спину. «Заканчивается ваша база. Ваша база — это этот барак». Он постучал по серой стене строения, рядом с которым стоял. «За базой 500 метров нейтральной территории. За ней находится вражеская база, такой же барак, как этот. Я остаюсь внутри базы. Внутри вражеской базы будет ждать вас командир ваших сегодняшних врагов, сержант Кокс. Ваша задача — занять вражескую базу и ликвидировать командира». «Для этого вы просто должны у него выстрелить и попасть». «Эй, тринадцатый, как там тебя? Эй. Я на автомате рявкнул, что удивило меня самого. «Я сержант!» «Ну-ка, выстрели в меня, салага!» Я вскинул винтовку и нажал спусковой крючок. Выстрела не последовало, но перед глазами тут же высветилась надпись. «Внимание! Дружественная цель!» Сержант заржал. «Это страховка для вас, дебилов от дебилов! <свят> Армии не нужны глупые потери, и она будет стараться защитить вас от вас самих так хорошо, как только сможет. А теперь смотрите внимательно и скажите, что изменилось?» Зеленая надпись у него над головой. «Сержант ВР-212.А3.152361 Кнут» сменила цвет на красный. «Ваш статус изменен на враждебный, сержант!» рявкнул стоящий рядом со мной рекрут Глен. «Верно, рекрут! А теперь, Элай, попробуй еще разок!» Я снова поднял винтовку и нажал на курок. В этот раз винтовка выстрелила. Очередь из трех патронов вспыхнула тремя голубоватыми вспышками на груди у сержанта, заставив его слегка качнуться. Никаких видимых повреждений выстрелы не нанесли. «Ваше оружие не в состоянии причинить мне вреда. Даже если отключу силовое поле...» Ваши пуколки не пробьют мою броню, а вот вашу пробьют, но не сразу. Так, где наш камикадзе? Мика, выйди из строя, к стене. Опоздавшая рекрут выскочила из строя и прижалась к стене неподалеку от сержанта, угрумо бравей его взглядом. Итак, цвет имени Мики сменился с зеленого на красный. Элай, одиночный, в грудь. Тело снова зажило своей жизнью. Поднять винтовку. Переключатель в положение «Одиночный выстрел». Прицел на центре в груди Микки. Выстрел. Девушку бросила на стену. Схватившись за грудь, она согнулась, но не упала. «Не так уж это и больно, правда? Корпус у вас защищен. По крайней мере, в начале боя, пока броня более-менее цела. Постарайтесь не подставляться под поле, и всё будет хорошо. Война — это вообще просто. Убей врага и не дай убить себя». «Ничего сложного. Теперь посмотрите карту». В поле зрения возникло схематическое изображение местности, которое я уже привычно отформатировал для удобства восприятия. На карте было четыре больших здания с нашей стороны и четыре с противоположной. Возле каждого здания находилась россыпь разноцветных точек. «Тут все просто. зеленые точки — ваше отделение. Голубые точки — другие дружеские отделения нашего взвода». «Красные точки — ваши враги. Оранжевые точки — другие отделения противника, которые являются вражескими, но не являются вашими приоритетными целями сегодня. Жирная красная точка — это жирный сержант Кокс. Хе -хе -хе. У него трудно не попасть. Главное, чтобы хоть у кого-то из вас упыри. Осталась хотя бы одна рука, чтобы нажать на курок, и один глаз, чтобы прицелиться». Сержант взглянул на Мику, которая уже отдышалась и выпрямилась. Имя поменяло цвет обратно на зеленый. Если ты думаешь, что это было все твое наказание, то ты глубоко ошибаешься. Есть мнение, что лучшая защита это нападение. Не знаю, кто придумал это тупое изречение, но он явно не служил в мобильной пехоте. И не штормовало укрепленных ублюдков, удобно устроивших свои задницы в бункерах и дотах, одной рукой поливающих тебя огнем, а другой — попивающий холодное пиво. Если ты не можешь сравнять с землей оборону противника, наступать всегда хуже. Но вам, упырям, не повезло. Мобильная пехота — это орудие наступления. Это ударный кулак содружества. Наступать вы будете практически всегда. Даже тогда, когда ленивые крылатые ублюдки не смогут прикрыть вас с воздуха. И даже тогда, когда пушкари пропьют весь боезапас, Им нечем будет поддержать ваше наступление. Но это будет потом. В той прекрасной регулярной армии, до которой не все вы, дебилы, доберетесь. А пока у вас есть выбор, наступать или обороняться. Как мы это решаем? Подбросим монетку? Нет. В мобильной пехоте нет места случайностям. Мы должны вырвать у врага свое преимущество зубами. Сержант снова посмотрел на Мику и ухмыльнулся. «Хоть и такими бестолковыми, как этот рекрут. Твоя задача — идти в сторону врага, найти на нейтральной полосе такого же ущербного, как и ты, и первую пристрелить, не сдохнув при этом самой. Тогда мы обороняемся, иначе наступаем». Все понятно?» — девушка кивнула. Все, мать твою, понятно!» «Да, сержант». «Выполняй. Кокс прием. Поехали». Мика с винтовкой наперевес быстро забежала за угол здания и скрылась из виду, превратившись в зелёную точку на тактической карте. «Я мало верю, что эта рохля сможет выбить вам преимущество. Так что советую прикинуть пути наступления. Сегодня не будет никакой координации с моей стороны. Сегодня у вас торжество демократии. После определения ролей сторон у вас будет 5 минут на то, чтобы самоорганизоваться. Попытайтесь выработать стратегию. Если вы знаете и это слово тоже. Используйте карту местности и знание расположения врага. Это должно быть просто. Ведь это учение. В реальной жизни вы не всегда сможете не то, что видеть врага на карте. У Вас может не быть самой карты. Разведка не всесильная. Спутники могут не разглядеть вашего противника. Они могут некорректно не работать. Да их просто может не быть, в конце концов. Так что пользуйтесь, пока у вас есть такая...» Раздались выстрелы. Грохнула граната. Зеленая точка примерно на середине нейтральной полосы мигнула и погасла. «Да вот, что я вам говорил, ты тупэтр...» Красная точка тоже пару раз мигнула и тоже погасла. Сержант наморщился. «Интересно. Поздравляю, ушлепки «У нас сегодня встречный бой. Это значит, что наступаем и мы, и они одновременно. Бой будет вестись на встречных курсах на нейтральной полосе. Пользуйтесь преимуществом местности. У вас пять минут до начала боя. Время пошло. И да, если меня завалят раньше Кокса...» «Лучше этого не допускайте. Не советую». Сержант махнул нам ручкой и неспешно удалился внутрь здания. Внимание! Время до начала боевых действий – 5 минут, 4 минуты 59 секунд, 4 минуты 58 секунд.